Глава 38 «Дроздова просто уронила телефон, вот увидишь», — уверял Елену Валеев. И в прошлый раз она его грохнула. «На каблуках ходит, блондинка», — хмыкнул Майоров. Машина оперативников двигалась по дорожной улице. Дом номер 24 стоял в глубине. Чтобы подъехать к нему, надо было свернуть в тихий переулок. Прошло минут десять с тех пор, как оборвалась связь с Дроздовой. Елена надеялась, что Марат прав, она слышалась. У ворот дома номер 24 они увидели красную Вольво. «Дроздова не поставила машину во дворе», – произнесла Петелина. а и н т е р е с н ы из-за Гогулина вырисовывается», – пробормотал Валеев. Он вел машину медленно. Его профессиональный взгляд прощупывал окрестности. Никого. Ничего. Раздвинув лужицы, колесо замерло позади в о л ь в а Теперь было видно, что ворота приоткрыты. В прошлый раз машина стояла внутри, заметил Ваня. Марат промолчал. Чутье подсказывало ему, что теперь все гораздо серьезнее. Посиди. Мы проверим. Предложил он петелиной и сунул пальцы в наплечную кобуру. но следователь не послушала его. Три дверцы клацнули замками одновременно. Петелина и оперативники вышли. Как только они обогнули в о л ь в а время догадок закончилось. В проеме ворот ногами наружу лежала женщина. Ее правая стопа была неестественно подвернута. Марат инстинктивно заслонил Елену и превратился в слух. Тишина. Капитан показал жестом напарнику, чтобы тот охранял следователя, а сам направился во двор. Решительный поворот пистолета влево-вправо из-за ворот, и капитан опустился на корточки рядом с женщиной. Елена подошла к телу. Даже без объяснений было ясно, что перед ними труп. Маленькое запекшееся отверстие в белых волосах на затылке и кровавая лужа, расплывающаяся из-под лица. Там должна быть жуткая дыра. Под вытянутой рукой лежал разбитый телефон. В нее выстрелили с близкого расстояния. «Никаких шансов», — объявил Валеев. «Пистолет!» — воскликнул Ваня, показывая на землю. На обочине дороги Елена увидела пистолет Макарова. Она растерянно осматривала место преступления, которое описала ей сумасшедшая Инна Мальцева неделю назад. «Все, как она рассказывала. Дорожная 24, зеленые ворота, красная машина, выходит женщина». Мальцева приближается к ней сзади, стреляет в затылок и бросает пистолет. «Прошло минут 10-15. Если она недалеко, мы ее найдем», – заверил Елену Валеев и крикнул напарнику. «Ваня, ты по улице, а я во дворе». «Бесполезно», – покачала головой Петелина. «Надо проверить». Через несколько минут они вернулись на прежнее место. «Никого», – констатировал Валеев. Ты забыл, что Мальцева на машине, и я догадываюсь, куда она направилась дальше. Куда? Мальцева действует по жуткому сценарию, который засел у нее в голове. Свою бредовую фантазию она воплощает в реальность. Помнишь, что она говорила? После выстрела в Апрелевке она поехала домой и выбросила на помойку пальто, перчатки и очки. «Нам надо ехать к ее дому», — Петелина обрела уверенность в себе. «Так, Ваня, ты остаешься здесь. Ничего не трогай, жди наших. Я вызову головастика и местных оперов. А мы с Маратом в Москву. Нам надо задержать Мальцеву, пока она не схватилась за топор». Всю обратную дорогу Елена молчала. Валиев поглядывал на нее по поджатым губам и задумчивому взгляду, узнавая одноклассницу-максималистку. После годовой контрольной она не радовалась, как все. а прокручивала в голове сложные решения, мучительно думая, не допустила ли где-нибудь ошибку. Тогда у Марата и вырвалась о т т о р г а ю щ е п р е з р и т е л ь н о е с о р е в н а Несмеяна. Он был равнодушен к скромной отличнице с неразвитыми формами, пока однажды в ответ на чью-то шутку Лена не расхохоталась. Марата т о р о п е л от красоты ее сияющих глаз, безупречного ряда зубов и милых ямочек на щеках. Он словно впервые увидел ее лицо, озаренное внутренним сиянием. Лена заметила его взгляд и не отвела глаз. Они были в компании одноклассников, но те словно исчезли. Затихли голоса, расплылись фигуры, развеялись запахи. Только два человека существовали в опустевшем мире. А в день выпускного Марата отвел в сторону Серега Петелин. Они сцепились молча, ничего не объясняя друг другу. Трещала одежда, отлетали пуговицы, сбивалось дыхание, рты наполнялись кровью. Когда Марат повалил Сергея на землю и заломил ему руку так, что захрустела лопатка, он понял, что противник не попросит пощады. Марат отпустил Сергея, Петелин отряхнулся, посмотрел на него искоса и исчез, чтобы через несколько лет стать мужем Елены. Но в тот вечер, когда разбитые губы Марата ловили ускользающие уста Лены, Валев е чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Это потом он не придаст значения её семейным проблемам и вдруг останется один. И назло ей по уговору родителей поедет на встречу с Ренатой из Казани и сам не заметит, как окажется в костюме жениха под руку с покорной невестой. А если я ошиблась? Неожиданный вопрос п е т е л е н о й вернул Марата к действительности. «Это я ошибся тогда и до сих пор не могу исправить свою ошибку», — хотелось крикнуть ему. «Вдруг мы едем не туда», — продолжила мысль Елена. Валеев понял, что она всю дорогу сомневалась и перепроверяла прежнее умозаключение. Он подавил улыбку. Именно такая женщина ему и нужна. Решительная и сомневающаяся, серьезная и умеющая смеяться. «Сильная и проявляющая слабость. Холодная и пылкая. Смелая и боящаяся высоты. Красивая и безумножеланная». «Я тебе верю», — сказал он. Капитан, нарушив правила дорожного движения, свернул во двор Мальцевых. Оперативник цепким взглядом первым заметил номер разыскиваемой машины. Автомобиль психиатра Красина стоял возле мусорных баков. «Лена, тебе не следователем надо работать, а экстрасенсом», заверил Петелину Марат. Елена вышла первой, как только он притормозил. Сквозь т о н и р о в а н н о е стекла салон не просматривался. Давно ли приехала преступница? И что еще она успела натворить? Петелина заглянула в машину через лобовое стекло. За рулем, сонно качая головой, сидела Инна Мальцева. На ней был медицинский халат. «Никаких очков и пальто». Валеев взялся за дверцу автомобиля. Елена его остановила. «Не спеши». Она заглянула в мусорный бак. В груди у нее защекотало от предчувствия удачи. Там поверх рваных пакетов валяло серое женское пальто. На нем узкие перчатки, а в углу Елена разглядела темные очки. «Найди понятых, надо оформить изъятие», приказала она оперативнику. к чему ненужные условности». «Опять двадцать пять. Я уже не раз тебе объясняла, что ненужные условности, которые так презирают оперативники, не дают делу развалиться в суде». «Что с ней?» Валеев лучом фонарика пытался поймать мутный взор Мальцевой. «Набралась». «Займись делом, Марат, ищи понятых». Елена предпочитала не углубляться в гипотезы, пока не осмотрит место. «А если Мальцева нападет на тебя?» Пистолета у нее уже нет. Фонарика для самообороны мне будет вполне достаточно. Следователь выдернула из руки опера длинный фонарь. Луч света упал на землю. Елена переместила светлый круг ближе к машине, и оба увидели под дверцей использованный одноразовый шприц. На петелину словно опрокинули ведро холодной воды. «О, Господи! Она решила покончить с собой! Вызывай скорую!» Валеев схватился за трубку. Елена обернулась на громкий крик вместе с топотом, приближавшийся от дома. «Инна!»